Глава 52. «Мне кажется, тут какая-то ошибка. После того, как шок уходит, я беру себя в руки и качаю головой. А я вообще туда пришла? Это редакция газеты «Стар»? Да, она самая», — кивает в ответ мужчина, заявляющий, что он и есть Ник Уайтли. Единственное неповторимое. «Сейчас я не понимаю, что происходит». но знаю, что должно быть какое-то разумное объяснение происходящему. Я ищу человека, с которым у нас общие дела. Он здесь работает. Здесь работает еще один ник. Высокого роста, короткие темные волосы, яркие голубые глаза, модно одет. Я вижу, что мужчина передо мной не понимает, о ком идет речь. Девушка вышла из-за стойки и тихонечко приводит в порядок газеты на столике рядом с нами. Вероятно, пытается выяснить, что происходит. Я помню, как в офисе важны сплетни. «Нет, простите, я не знаю ни одного человека, которому подошло бы такое описание. Терри». Он поворачивается к девушке и даёт ей таким образом понять, что знает, зачем она подошла. «Я бы запомнила такого мужчину», пожимает плечами она. «Мне очень жаль». «Как вы представились?» спрашивает он, и тут я понимаю, что он точно знает, кто я такая. Я не представлялась. Простите, вероятно, попала не в то место. Моя ошибка. Я встаю и сбегаю, пока ни один из них не задал мне больше ни одного вопроса. Возвращаюсь в машину и понимаю, что я в шоке. У меня крутят живот, сдавливает горло. Ник врал мне все это время. Я такая дура поверила, что он тот, кем представляется. Я пустила совершенно незнакомого человека в свою жизнь. Ощущение, будто у меня был мужчина на одну ночь, и я так напилась, что даже не помню, кто он. А теперь я не представляю, куда идти и что делать. Мне следует отказаться от поисков и пойти в полицию. Не думаю, что я могу сделать это без Ника. Есть труп, и дело стало слишком серьезным. Я еду дальше по улице и останавливаюсь в месте, где поблизости нет журналистов, чтобы собраться с мыслями. если ник не ник Уайтли и стар, то кто он тогда? он друг марка. Боже, может он вместе с ними учился в университете, был даже одним из представителей Даремской элиты, вполне. он мог подстроить сцену с вином и аспирином, чтобы я поверила будто схожу с ума. он вломился в мой дом, убил бездомного кота. но именно он убедил меня, что то, во что я хочу верить имеет смысл, Он поддерживал меня. Он заставил меня считать, что нужно отомстить. Почему он это делал? Чтобы попытаться меня напугать? Находиться рядом, чтобы выяснить, что мне известно? И стоило нам подобраться к правде, как Кристи Райли убивают в собственном доме. Вероятно, всего через несколько минут после того, как я оставила сообщение на автоответчике Ника, заявив, что я знаю, кто она. Телефон издает сигнал у меня в кармане. Ник? Нет, не он. На экране мигает имя Роб. Как вы? Ха. Я засовываю телефон назад в карман. Сейчас у меня нет времени на Роба Хоуи. Я могу думать только о том, что мне делать с Ником. Больше всего на свете мне хочется доехать до его дома и встретиться с ним лицом к лицу, наорать на него и потребовать объяснений. Но дело в том, что он может быть опасен или может быть сумасшедшим. Вероятно, и то, и другое одновременно. По меньшей мере, он лжец и очень умелый. Хотя я ни разу не ставила под вопрос то, кем он представлялся. Но если вспомнить нашу первую встречу, я даже не уверена в том, что говорила ему. Я сама могла сказать ему, что он журналист. Он может быть кем угодно. Вот дерьмо собачье! Куда же я вляпалась-то? «Нет, я не могу вернуться к нему домой», — решаю я. У меня там осталось мало вещей, и всеми я могу пожертвовать ради собственной безопасности. И у меня в машине все еще лежит какая-то одежда и туалетные принадлежности. Нужно поехать в какое-то безопасное место и решить, обращаться в полицию или нет с тем, что мне известно на настоящий момент. Домой я точно отправиться не могу. Ник знает, где я живу. А если он в этом деле вместе с Марком, то, несомненно, уже передал тому всю информацию». К папе. Не думаю, что он станет возражать, но мне не хочется подвергать его опасности, не говоря уже о том, что не хочется рассказывать про смерть Кристи Райли и про то, что я узнала про Ника. Я не в том настроении, чтобы серьезно обсуждать мою недальновидность, когда дело касается красивых мужчин. Да, не разбираюсь я в них. Единственный реальный вариант — Кэсси. Я уже чувствую себя отвратительной из-за того, что не держала ее в курсе событий последние несколько дней. Все происходило так быстро. Могу ли я сейчас попросить разрешения пожить у нее дома? Я думаю обо всем, через что мы прошли вместе, и понимаю, что она нормально воспримет мою просьбу. Она моя лучшая подруга. А после того, как я расскажу ей, в какой ситуации оказалась, она придумает, что делать. «Пожалуйста, Господи, пусть она знает, что делать».